Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Некоммерческое учреждение культуры Слово представляет программу Театральный фонограф. Василий Быков. Журавлиный крик. датики. Сыночки мои дорогие. Что ждёт вас впереди-то? Господи, спаси. Сохрани по милых. Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным магистралям страны. Грязный, разъезженный просёлок, что сползал с полога у пустого пригорка, пересекал здесь железную дорогу. Я обогнув край картофельного поля, сворачивал в сторону леса. Переезд был старый, некогда заботливо ухоженный, теперь же дорога в оба конца лежала пустая. Поодаль валялся в топтаной в грязь шлакбаум. А в будке старожки самовластно хозяничал распахнутый Настиш дверью напористый осенний ветер. Казалось, никому уже не было дела до этого заброшенного переезда, унылого поля и этих неизвестно где начинавшихся и не вез куда уходящих дорог. Но дело нашлось и постепенно прояснялось в сознании всех шестерых, уныло стоявших на ветру с поднятыми воротниками шинелей и слушавших комбата. Дорогу перекрыть на сутки. Завтра к вечеру отойдете за лес, а день держаться. С шансовым инструментом как? Лопаты нужны. Ну, лопаты поищите сами. Нет лопат. Нет лопат. И людей нет, не проси Карпенко, сам знаешь. Да и людей не мешало бы. А то что у меня? Ядер. Это он один новенький. А пробой ошибку учёт тоже воих. Вот тебе танковы гранаты, патроны к ПТР, сколько можно вам дали. Но людей нет. Батальон уходил. Уходил медленно. Они всё стояли и смотрели. Долго смотрели ему вслед. "Ну чего стоите? Деть за работу. У кого слаботки копать, пока светло. И чего? Бог не выдаст, меня не съест". Разговорчик и рядовой Свис. Ну вот отсюда и начнем. Давай, пшеничный, фланговым будешь. Лопатка есть? Да есть. Начинай. Коренастый, крепко сбитый пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от него шагов десять вдоль по канаве, Карпенко снова оглянулся, ища глазами, кого назначить на новое место. Ну, кому тут? Фишеру, что ли? Хотя у него и лопатки нет. Тоже у вояка. Сколько на фронте, а лопатки еще не достал. Ждет, наверное, когда старшина даст. Или немец подарок пришлет. В конце концов, Фишер, чем хотите, тем и копайте. Моё дело маленькое, но чтобы позицию оборудовал. Задача к профессору, ядрён зелёная, попотеет. Не болтай, свист. Марш вон к белому столбику на линии и копай. Карпенко со Всеевым подошли к старушке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски оглядел помещение. Кабы стены потолще, было бы укрытие. А давайте печку протопим. Раз не хватает инструмента. Можно по очереди копать и греться. А? Стершина. Ты что, к тёще на блины прибыл? Греца. Подожди, вот придёт утро, он тебя согреет. Жарко станет. Ну что ж. А пока. Какой смысл мёрзнуть? Затопим печку, окна завесим. Как в раю будет. Хватит болтать, Овсеев. Становись вон за свистом, окапывайся. Во, нашел, товарищ старшина. Ковырять вместо лома, а выбрасывать и пригрышнями можно. Так, боец глячь, давай вот здесь, по ту сторону сторожки, а я по ту, в центре. И не тяни, пока светло, чтобы окопался. Вот так, родненькие, и копали. Земля-то уж промерзать стала. Да. А они всё копали. Фишер только бедненький, тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и озябшими руками листал какую-то книжку. Ну что? Долго так будете сидеть? Может, думаете, если нечем копать, так я вас в батальон отправлю? Безопасное место, можете не беспокоиться, это исключено. Я не меньше вашего понимаю своей обязанности и сделаю все без лишних эксцессов. Эш-эш-э-эс-кс-цессов. <связь> вот что. Берите мою лопатку и за мной. Они вышли на переезд и по заслеженной сотнями ног грязной дороге направились на пригорок с двумя березами. На середине косогора Карпенко остановился чтобы издали взглянуть на позицию взвода, и тут обнаружил, что его подчиненный отстал. Еле-еле переставляя ноги, тот снова уткнулся на ходу в свою книгу. Что за библия? Биография Челлини. Вы что, за правду ученый? Ну, ученый это, это, может, чересчур громко. Кандидат искусствоведения всего только. Это что? Это что? по картинам спец или как? Да, по картинам, но главным образом по скульптуре эпохи возрождения. В частности, специализировался по итальянской скульптуре. А этот вот голый из гипса вылеплен или как? Нет, не из гипс. Здесь изображена пятиметровая фигура Давида, высеченная из цельного куска мрамора. Гипс для монументальной скульптуры в древности и во времена Ренессанса применялся сравнительно редко. Это уже атрибут нового времени. Из мрамора, говорит. А чем же он такую глыбу высек? Машины какой, что ли? Да ну что вы, какой машины? Безусловно, руками. О-хо-хо. <свят> Наверное, целый месяц долбил. Два года всего. Вообще, в искусстве это еще небольшой срок. Александр Иванов, например, работал над своим мессией почти 22 года. Энгар, писал, родник, 40 лет. Смотри-ка, вот это работенка. А он кто этот, что сделал Давыда? Давида. Великий Микеланджело Буонаротти. Итальянец, уроженец Флоренции. Что, муссолинец? Да нет же, он жил давно в Америке. знаменитый художник эпохи возрождения Вот тут и копай Ночью спать не ни Смотри в оба и слушай Пойдут, подумай, шумы на переезд И стало лишь тишина Ну, ну кто так копает? Дай сюда. А? Вот она. Так и копай. Ты что, кадровый не служил? Нет, не довелось. Ну, и видно. Теперь вот намаешься с вами этими учеными. Фишер ковырялся в земле, а Карпенко — старшина. Присел на стерни и стал цигарку сворачивать. Тревожно шумели березы у дороги. пошли. Обошли гады. На переезде первым услышал стрельбу пшеничный. Ещё засветло, он вырыл глубокий в полный рост окоп и отдал лопатку Глечику, который всё ещё ковырял землю железным прутом. Выполнив таким образом приказ старшины, он уселся на дне своего нового укрытия. Тут тихо и относительно уютно. Брошенная на дно хавка бурьяна защищает от зябкой сырости. Выкрутить ноги в стоптаны грязных ботинках, вытереть о полушенные руки и развязать вещевой мешок. Там краюх крестьянского хлеба и добрый кусок сала. Намного уже прогладался. Но на людях всё не отваживался есть, потому что тогда надо было бы поделиться. И съ и снова, кроме какого-нибудь куска чёрного хлеба, ничего ни у кого нет. Но не моя это забота, пусть каждый старается сам для себя. Она то, чтобы беспокоиться обо всех, есть начальство. А хотя бы тот же Карпенко. Пшиничный разложил на коленях сало, завёрнутое в бумажку, достал ножик на медной цепочке. Разделил кусок пополам и порезал одну половину на мелкие ломтики. А остальное опять аккуратно завернул в газетку. Эх. И спрятал в мешок. Эй! Слышите? Окружают. Оглохли, что ли? Слышите? Немцы вцепило. Так что? Докопались? Я же говорил. Надеялись на тыл, а там уже нерцы. Ну? Что ты нукаешь? Что нукаешь, Мурло? Запряг, что ли? Где старшина? Фишеров секрет повел. А то нукаю, что окружили. Окружили ведь, вот оно. Ну чего встали, как столбы на обочине? Чего испугались, а? Подумаешь, стреляют. Вы что, стрельбы не слышали? Ну что, глячик? Да вот окружают товарищ Сташина. Кто сказал окружают? Кто? Что окружают, факт. Не булка с маком. Осять! Подумаешь, окружают. Сколько уже окружали? По дорожке раз, в боровиках два. Да по Смоленскому что? Тогда с полком были. А тут что? Шестеро. Шестеро! А эти шестеро что, бабы или бойцы Красной армии? Нас вон финскую на острове трой осталась. 2 дня отбивались от пулеметОВ, снег там хара стаял. И ничего? Живы? А то шестеро. Да кто финскую? А то в немецкую. Одна холера. Вот что. Нечего ментенговать. Давайте копать круговую. Ещёки соединим траншеи. Слушай, командир, а может лучше отойдём, пока не поздно, а? Приказ ты слышал? Закрыть дорогу на сутки. Вот и исполняй, нечего болтать. Ну, довольно. Давай копать. А копаемся. А завтра, как у Христа, за пазухой будем. Как у Мурла в Сидоре. И сухо, и тепло, и хозяин уважает. Ха -ха. Пошли, Борчук, работа не стоит, ядрёно-зелёная. Ты у меня покаркаешь, пшеничный. Я с тебя шкуру спущу за твои штучки. Попомнишь? Какие штучки? Такие. Сам знаешь. Хватит. Да хватит. Хватит месить грязь по этим разбитым дорогам. Хватит стучать зубами от тужи голода. Хватит дрожать от страха, копать, перекапывать землю, глохнуть в боях, где только кровь и раны и смерть. Своя рубашка будет рк цела. Жизнь дороже всего. Бросить оружие и сдаться в плен. А ось не убьют. Ерунда все эти сказки о немцах. Немцы ведь тоже люди. Траншей пусть копает глечик. Я уже отработал свое. Никого тут не жаль. Старшина... Зубастый и въедливый, как фельдфебель. Витька Свист. Блатняга и брехун. Все морло да морло. Правда, он и остальных, кроме разве Карпенко, тоже наделал кличками. А в сейф у него Борчук. Фишер. Ученый. Глечик Салага. Но те все молодые. Тот Карпенко, похоже, ровесник. А все это ж самое в, -то -то, в самом деле Борчук из баловный с детства белоручка. Глечик ещё пацан, послушный, но совсем необстрелянный, выездливый подросток, того гляди, старых сидит в бою. Фишер подслеповатый книжный человек, из винтовки выстрелить не умеет, сожмуривает глаза, когда нажимает спускок. Вот и воюешь такими. С ними разве осилишь тех сильных, обученных, вооруженных до зубов автоматами, да пулеметами, которые стреляют, будто швейные машинки строчат? Пшеничный достал из кармана остатки сала, съел, а потом съежился и, сомкнув руки, притих, отдался течению мыслей, заново переживая все свои беды. Нескладно и горько сложилась его жизнь бедная, От царя скулачили. Всё имущество отобрали, а самого с матерью выслали. И пошло, поехало. Закрылись перед ним сыном кулака все пути-дорожки. Стал он как загнанный волк. А когда жизнь совсем прижимала, то не гнушался ничем. Обманывал, воровал. слабых презирал, сильных побаивался и ненавидим. Ночь вот стоит тихая. А кто знает, каким будет завтрашний день? Конечно, немцы могут пойти и другим путём. А если двинуть вот этой дорогой? Доведётся тогда хремой льгой. Гизифа в тру Долбишь, долбишь. И никакого следа. Вот долбишь, значит, овсеев. И вообще. На кой чёрт всё это? Пол каташёл, а нами прикрылся. Как это называется, а? Как это называется, называется выставить заслон. Ага. Выставить заслон. А чем кончается такой заслон тебе, командир, известно? На что намекаешь? Намекаю, будто сам не знаешь Смертники мы Вот что, Апсеев, ты думаешь, что хочешь Отрепаться не смей Понял? Вот хорошо Хорошо роешь Такие усердные, как Глечик, в мирное время Бывают хорошими красноармейцами дисциплины не нарушают, за их поступки к начальству не вызовут. Ну каким он будет завтра этот послушный тихоня-глядчик? Наверное, уткнёт голову в угол своей траншеи, будет дрожать как осиновый лист, пока вокруг не отгремит бой. А может, и того хуже. Самое страшное в таких случаях это начало. главное пережить его, выстоять. А там уже станет закаляться боец. По родам откуда, глядчи? Я из Беларуси, Бешанковского района. Может, слышали? А как же ты ощутился здесь в России? Сбежал. Был в Витебске в ФЗУ учился. А когда немцы подошли, сбежал, в Смоленске пошёл в НКМАД, взяли в армию добровольно, значит. Да нет, мой год уже начали призывать. Как раз в тот день приказ в инкомат пришел брать двадцать третий год. Так сколько же тебе? Ну, считайте, с двадцать третьего года, уже восемнадцать. Да, немного. А почему ты один копаешь? Где пшеничный? Да ладно, я и один справлюсь. Пшеничный! О! Давай помогай! Ишь ты хитрец, на одного свалил все. Все, командир, принимай работу. Давай глубже свист, так не пойдет. Эх, ядрёна зелёная, тут и в тебя налево. Наверное, уже к полуночи выгнутая дугой траншея кое-как соединила пять стрелковых ячеек. Не везде она была нужной глубины. К тому же получилась кривая и угловатая. Оно и понятно. Ночная работа. Все сильно устали, вымокли. В полночь свист первым вошел в сторожку, заткнул какой-то ветошью оба окна и стал растапливать печку. Вскоре подтянулись и остальные. В печи ярко потрескали сухие еловые шишки. Эх, ядрёно-зелёное! Думаю, иногда иди удаюсь, как это неважнецкий человек устроен. Есть много, хочется ещё больше. А нет ничего, какой-нибудь пустяк, мечта. Вчера под озерками, когда на станки турнули, я только и мечтал, скорее бы стемнело. Казалось, всё было до за минуту темнотой. А теперь вот и немчушек нет, и танков не слыхать. Так хочется ещё и тепла, и жиратого. Чудно открыла Америку. Ещё Шекспир сказал: "Коня коня пол царство за коня". Понимаешь? За коня! Припечёт, так захочешь. А что это немц сегодня? Выходной себе устроили? Не слышно, почему это? Пойдёт утром услышишь. Хлопцы, идея. Давайте пожрать сообразим. А то кишка-кишке марш играет. Шинничный, доставай свой котелок. А что сварим? Ну, брат, кто у кого есть? У меня полпачки пшена. А у меня горохового концентрата немного было. Порядочек, мурло. Жми за водой. Да чистый набери, чтобы как из-под крана. Где наберешь теперь чистый-то? Чудак-человек, ядрён зелёный. Под крышу поставь, дождевой набери. Забыл, что баба с халютом делала? Ну, ладно. Ушёл. Так, а мы пока поглядим, что там у него в Сидоре. Ремень командирский. И на конец войны. Какая-то банка, новая рубаха. Сухие портянки. На, залага, держи на смену. Ага, вот она, краюха. Так-так, сахару кусочек. О, братва, сало! Ну? Ура пшеничного молочина, не все слопал. Каша будет с салом. Весь весь нехорошо так, спросить нужно. Ага, спросить. Фигу с него жмота возьмешь. Вот, набрал. Ну, живая я. Угу. Брату пчелиный. Может, у тебя найдётся какой кусок копчи из клачений? Нет. Нет ничего. Ну что ж, ограничимся пшённо-гороховой смесью. Как им повезёт завтра? Справятся ли они с той задачей, ради которой их оставили здесь? В силе одолеет страх. Людей дали случайных, без выбора, первых, кто попался к комбату. Что было неверно. Не нравится мне этот недовольный, ушедший в себя, в сейф. Немного ждать от Глечика. Завтра придется смотреть в оба. Один свист пока не вызывает опасений, но кто знает. Слышал, что этот еще молодой боец уже побывал в тюрьме. И хоть с виду веселый и общительный, но еще неизвестно, что он носит в себе. Как там Фишер в дозоре? Жаль мне этого ученого человека, негасторопного и болезненного. Как мы от батальона, так и Фишер от взвода. Подставлен теперь под первый удар. Кто знает, дождется ли он смены. Хотя бы не уснул до утра. Это случится беда, от которой и им не уйти. В общем, влипли мы на этом чертовом переезде, это уже аксиома. А в сейф. Знаешь, бери-ка винтовку и на пост. А почему я? хуже всех, что Давай, ташина, я могу. Без разговоров. Давай, давай, давай, башкук. Не больше. Кашу не прозеваешь. Оставим часть по чести. Будь спок. Каша-то получилась очень даже ничего. Свист незаметно положил на дно котелка вытащенной у пшеничного сала, отчего всё это не солёное месиво вышло довольно жирным. Ели все вместе. Дружно, из одного котелка Деревянными и алюминиевыми ложками А свист даже трофейной вилкой Хватит Остальное, а все его с Фишером и. Ну, браток Мурло, как кашка А ничего, есть можно За это тебе, спасибочка Славное было сальце Варю-ка ты! Да за такие штучки морг добьет, сволочь блатная! Ты твоего же брюха, чудак-человек, а то б кукнули у тебя завтрак голодного, а какой-нибудь Ганс твоя сальса да на свой бутерброд. А так вот и жизнь повеселела, будто сто граммов пропустил. Ну, эх, вот и чудесно! Давно сиди, такого сиди, удовольствия ты. не испытывал. Разве когда из лагеря вышел? Из лагерь сидел бы там. Слушай, а за что ты в лагерь попал? Ай, длинная история, история. История с географией. М -м. Было дело. Да. Может, безвинно. Не скажу. Было за что. Могли бы больше припаять. Отбыкался двумя годами. Могу рассказать. Да. Хм. Видна бестолковый я человек. Вот. Шальной, безголовый. Словом, обормот. Только теперь понял. Как говорят, невши меня заели, а молодость и загубила. Жил в Саратове на монастырьке. Ух. Красота городок, скажу вам, первый сорт. Саратов. Да. Так вот. Учился малость Хучитьцы не любил, мать бывало ходит, ходит в школу по вызовам, лупит меня от толку как от козла молока. Она вообще-то, вообще-то била мало. Больше надо было бить, тогда, может и человек бы вышел. А так осколок, подобие одно. А всё же хорошее было время. Раздолье особенно летом. Эх. Мать на заводе на подшипнинком работала, а я будто в раю. На кладбище войну играем на Лысой горе в Соснике, а иной раз вырвемся и на Волгу. Вот, брат, счастье ядрёно-зелёное! Кстати, никто в тех местах не видел Волги? Нет? О-о-о! Ух, у нас Волга! Ширь, простор, вода, солнце, небо И на этой благодати райский уголок зеленый остров Стянем что-нибудь лодку, переплывем туда И забав игр на два дня Мать ищет в милиции, в колонии, в тюрьме А мы на острове кинжалы выстругуем и разбойников изображаем Эх... Ну потом пошёл работать на том же подшипниковом в тулке делать. Сперва ничего, а потом надоело, опротивело как горькая редька. Эти уж кольца до да дырки ночью сницы стали от рава. Ну, от тоски к водке потянуло. Да, выпивал. И как-то в пивной познакомился с одним Фроловым по фамилии. Не было печали, так черти накачали. Так хитро ко мне подъехал, и так я над смотрю, милый человек, и денег не жалеет. Ну, пили. Ты говорит: "Свой парень. Зачем тебе мазоли натирать? Хочешь, устрою рыбатёнка лафа". И что же? Устроил продавцом в хлебный магазин. Ну, работаю месяц второй. Не скажу, что очень нравилось, правда, сыт. Тогда голодновато было на Волге. А так, почти, как и на подшипниковом, Нудная работа, только и знай, режь килограммы. Не смотри, что хлеб, а нарежешься за день так, Хуже, чем на заводе устанешь. Хотел я уже драло дать. Да однажды заявляется этот Фролов и говорит, Приходи в поплавок, дело есть. Ну, прихожу, что думаю за дело. Выпили, закусили, ничего не говорит. Еще выпили, закусили, молчит. Ну ещё, ещё, ещё. А потом он и шепчет мне: "Так и так, дескать, подбросим пару пудิกам сверхнокладной продаж?" "Продам", говорю. "Не залежится товар хоткий. Ну вот и порядочек. Парень ты свойский и комарный нос не поточит". А мне, спьяну, не в дамёк, что это это первый мой шаг чёрт в зубы. Ну а потом деньги Совсем сбили с толку. Повалили кучей. Но не привык столько иметь. Не знал, что делать с ними. Не пропьешь. Пол-литровка. Шесть рублей только. А, ну это ты врешь. С деньгами еще никого не было заботы. Не было? Что ты понимаешь, Мурло? Душа-то копеечная. Ладно, хватит вам. Давай дальше. Ага. Выходные на Волгу. Снова зеленый остров. Только уже не разбойники, а жулики. И не игра, а на самом деле пьём, рыбу ловим. Туда же один раз привёл Фролов Лёльку. Девка брата, такая ядрёно зелёная, во, закачаешься. Огневая, боевая, весёлая. Захмелела моя башка в один вечер и водки не нужно. Купались и там в кустах изловчился я с Грёпой его хапку и поцеловал. думал в морду ляпнуть. А она куда там? Обхватила меня обеими руками за шею, впилась в губы и дух мне заняло, будто в прорво ринулся. Закрутила меня любовь с этой Лёлькой, место себе не найду. Говорю: "Давай поженимся, жить будем по чести". Она смеётся. Ходит ко мне на свидания, целуются, но всё тайком, чтобы Фролов не знал. Что ты говорю, маленькая? Или он отец тебе? Чего боишься? Нельзя, говорит, чтобы знал и все. Не знаю, не знаю, чем бы это кончилось, как бы однажды такая история не приключилась. Ну, договорились встретиться. Я уже не помню, какой праздник. Прихожу, а она стоит у танцплощадки в парке рядом с этим самым Фроловым. Почувствовал я недоброе, но подошел. А Фролов берет меня вот так за локоть и выводит на боковую аллею. Думаю, что-то будет, что-то будет. А он вдруг говорит, оставь Лёльку, не тронь, не твоя. Ну, злость во мне сыграла, а чья, говорю, может, твоя? Моя, говорит, а глаза, глаза как у зверя. Рука в кармане что-то нащупывает, но я не обратил на это внимания и злощился, да как саданул ему в скулу. Ну, начали драться, пырнул он меня, пырнул финкарем в лопатку, но и я кулака ему отвесил. Сбежались люди, закричала Лёлька, ну, нас и взяли. Привели в отделение, протокол там и так далее. Смотрю, а этот собака... Чужую фамилию называет, и документ у неё соответствующий в кармане. Ну, взбунтовалась во мне кровь. Ах ты, гад ползучий, думаю, снова кем-то заслониться хочешь. В виде говорю конвоиру главному. Ну, позвали начальника, взял я их, рассказал всё, про хлеб и про все наши шахеры-махеры. Ничего не утоил. Утоил только про Лёльку. Ну, чувствовало моё сердце, чувствовало, что я на ней так себе, тоже в этой коذле, а назвать не мог. Не ну и вот судили. Целую шайку. Как глял он я на суде, так аж испугался. Ядрёно-зелёный. Оказывается, я только кончик им дал, а весь клубок распутали. Без меня человек двадцать разных ворюк. И Лёлька. Оказывается, этот гад Фарлов уже выдал её. Тяжко мне было видеть её там. За себя не так обидно, как за неё. Она в глаза мне не глядит, не говорит, не уж что, думаю, меня доносчиком считает. Молчанье её душу мне выворачивает. Хочется заговорить, а нельзя. Ну, дали кому сколько. Фролову 10, Лёлки 3, мне 5. Зачётами отбыл 2 года, отпустили, куда податься? На Сахалин прибился. Ну, павкалывал. В шахтах не понравилось. Вспомнил Волгу. Пошёл матросом на Сены. Трудная житуха морская, я привык, ничего. Простор, ветер, милая душа ядрёно-зелёная. И тут война. Думаю, то сидел в тюрьме, а теперь в тёплом местечке пристроился, на рыбфлоте. Нет, думаю, я тоже человек, не скотин какая. Подал заявление, дескать, давайте расчёт. Не пускают, говорит начальник кадров. Брось Свистунов. Меня тогда все Свистуновым звали. Брось, говорит, хорохорица. Тут ты за милую душу до конца войны досидишь, на кой тебя лезть на рожон. Ах ты про хвост говорю, там люди жизни не щадят, а тут сиди, не в тюрьме отсидел свое, давай деньги. Ну, выбил у него косую и прикатил в Москву. По старой привычке пошел к начальнику НКВД. Так и так, бывший заключенный, хочу на фронт, помогите. Ну и помогли. дал полковник бумажку и меня на пополнение в стрелковую дивизию на фронт. Под Полоцком окружили, еле-еле с дружком одним ноги унесли. Вот на вас наткнулись. Взял ваш комбат, расспросил всё, как и что, куда и откуда, и взял Ах, да, хлеб мук горе. Это не сладко, Перема. Только было за что. Виноват как не крути. Было, был за что, это правда. Дали 5 согласился, дали бы 10 ни слова бы не сказал. Всё год был. Заслужил получи по справедливости. Только знаешь, не хочу, чтобы всю жизнь попрекали. Что было то прошло и быльём поросло. Нужно ещё отсижу. Стерплю только без бирки, без ярлыка человека я ядрёна зелёная. Ехать, может, болда без головы. Дурак самый последний, только думаю, не хуже многих других, тихоньких, ровненьких. Выйдя из сторожки, а все прислушался. После света из печки в этой кромешной тьме ни зги не было видно а все и вподнял воротник и нерешительно ступил во тьму Под ботинками чавкала грязь его обдавал дождь с крыши стекала на пилотку и тяжёлое предчувствие всё глубже и глубже забиралось в душу Одно из двух Или вся я не во главе со старшиной дураки, а столов, или я сам нитик и трус. Нет, не трус. А был способен на такие поступки, на которые решится не всякий. Теперь просто понятно. чего не хотят или не могут понять ни старшина, ни свистник, ни гречек, ни фишер. Конечно, же их оставили в заслоне. Не для того, чтобы они спокойно просидев сутки, могли затем догнать батальон. Если уж приказали держать эту дорогу, значит именно здесь ожидается тот главный удар, которого хочет избежать батальон. Ну что мы шестеро можем сделать против фашистской оравы, когда с ней четвёртый месяц Не справляется все наша армия. А тут первым же ударом прихлопнут. Как комара на лбу. И кому только понадобилась такая их жертва? Явный просчет. Глупая затея. Не больше. А этот твердолобый тумак Карпенко уперся, как баран, в новые ворота и, зная себе, толдычит приказа на выполнение. Авший впотихоньку привык к темноте и стал различать тусклую линию железной дороги. Там всё было тихо. А что будет завтра? Смерть. Погибнуть, прожив всего 20 лет. Погибать в самом начале жизни преступления хотя бы перед природой. К дьяволу эту войну, её муки, её кровь, если Человеку нужно такое простое и естественное жить. А этот твердолобый Карпенко готов разбиться в доску только бы выполнить приказ. А все привык всегда всё взвешивать, анализировать, думать и находить лучшие для себя варианты из всей суммы возможных. Отец его военврач третьего ранга, Видела сына-подростка почти не вникал. У него было полно своих хлопот. Зато мать, уже не молодая и очень добрая женщина, обхаживала своего единственного за пятерых отцов и пятерых матерей. Когда Олег-подросток он поступил в музыкальную школу, проучился 2 года и бросил. Мать очень переживала. Преподаватели тоже удивлялись, почему он такой способный к музыке вдруг потерял к ней охоту. А все их никому ничего не объяснил, но сам знал точно, что поступил правильно. Он когда-то вычитал: лучше быть первым в Галии, чем вторым в Риме. И понял, что в музыкальной школе ему никогда не быть первым. Мать безумно любила своего сына, Ведь он у них был поздненький. Все время внушало ему, какой он талантливый, какой умный. И если не будет лениться, то станет вообще гением. Постепенно Алекс сам поверил в это. Сердце его наполнилось презрением к другим. А на себя стал смотреть, как на исключение. За год до войны он стал курсантом артиллерийского училища. И с первых же дней почувствовал разочарование. Недалёкие по мнению алегко командиры не хотели видеть его гениальности, и муштровали как всех. А когда он попытался выделиться, показать свои знания и способности, его не взлюбили товарищи. Но тут война. А все его в числе большой группы курсантов отправили на фронт. Он даже обрадовался. Мечтал совершить какой-нибудь героический поступок, хотел доказать, на что он способен. Но в первом же бою его оглушило грохотом взрывов, ослепило страхом близкой смерти, обожгло болью неудач. Нет, это не для меня. До сих пор, в общем-то, везло, но вот, кажется, пришёл конец всем удачам. Как уцелеть? Как отвести от себя удар. А всеев чувствовал крайнюю усталость во всём теле. И сердито, подумав о тех, что остались сторожки и не сменяют его, рванул на себя дверь. Ну что? Вы меня смените сегодня? Что-то ты больно скоро. Ещё верный 2 часов не прошло. Да, 5 часов. Скоро рассвет. Ну кто? Глечик, давай ты. Есть, товарищ старшина. Постой, я пойду. Глечик пусть отдохнет, он копал много, так что... Ну, иди и пшеничный. Дождь вроде стихает. Стих. Эх, да. Повидал я людей и там, и тут. С мягки насмотрелся и думал. Эх, человек, не знаешь ты, что тебе надо было. Доко мариваешь, как молодые детья, пока тебя красный петух взад не клюнет, так клюнет, тогда в рассудок появится. Тогда доумекаешь, как жить надо. Это я о самом себе думаю. До пёр вот, ядрёна зелёная. Она вот так. Только пропади, она пропотом войнает. И она всю жизнь поломала. Только на ноги поднялся, свою дорогу нащупал, как тут трах-бах понесло. Это правда. И когда уж мы его осилим, гада? Чего осилим?